Глава 36. Следующие несколько минут, часов, дней, я не знаю. Мое сознание рассеивается, теряется и путается. Меня будто погружают под воду, и я не могу дышать, а после выдергивают обратно. Как я до сих пор жива, не представляю. В голове все кувырком, мысли кружат, будто цветные стёклышки в калейдоскопе. Где я? Почему здесь? Что происходит? Когда этот кошмар, наконец, заканчивается, я осознаю себя, лежащей на боку. Горло подступает тошнота, но со спазмом борется мое лихорадочное желание дышать. Поэтому подступающую горечь гоняет туда-сюда, сводя с ума. Меня бросает то в жар, то в холод, в глазах темнота и одновременно с этим их режет так, будто я моргала, сунув голову в песок. Драконьи боги! Я же так умру тут!» «Что с ней такое?» «Чей-то голос неразборчиво и болезненно врезается в голову, в уши будто воды налили». «Нести далеко. Второй звучит хрипло. «И что теперь?» — снова спрашивает первый. На контрасте он звонче и причиняет больше боли. «Мне хочется, чтобы он говорил меньше». Хриплый голос не отвечает. «Я же сделал все, что вы сказали!» Возмущается первый, и у меня звенит в ушах. «Что именно ты сделал?» — хмыкает второй. «Таскался за ней, будто собака, и ждал, пока со стола свалится угощение? Или, может, устраивал истерики, топая ногой? Ты что, ребенок, перед прилавком со сладостями?» «Да как ты смеешь!» «Так и смею, потому что мне плевать на твои деньги и положение. Поэтому я могу прямо сказать о том, какую мерзость ты из себя представляешь. К сведению, я сразу говорил, что использовать тебя в этом верх идиотизма — потому что ни одна девушка, если у нее, конечно, есть зрение и слух, даже под угрозой смерти не согласятся на подобного тебе. «Ошибаешься!» — виск режет по ушам, как бритва. «Да они мечтают о том, чтобы стать моими!» «Если бы это было правдой, мне бы не пришлось вмешиваться!» Чувствую, как губа касается холодная шершавая ладонь. Горло начинает вибрировать, пытаясь то ли зарычать, то ли застонать. Я уже сама не знаю... Она выживет!» Снова спрашивает визгливый голос. Ему не отвечают на вопрос. «Уходи. Дальше действуем согласно оговорённому. Ты должен выиграть время, пока мы не закончим». «А она?» «А что она?» Хмыкает хриплый голос и повторяет теперь с нотками угрозы. «Уходи. То, что будет дальше, тебя не касается». Сердце начинает стучать чаще. «Я понимаю, что если тот первый уйдет, то я влипла». Еще сильнее, чем сейчас. Нужно встать, сопротивляться, хоть как-то. Пытаюсь сконцентрироваться и создать огонь, но тут тело не выдерживает. Чувствую, как меня резко переворачивают, а потом из горла вырывается горькая пена, и я захожусь кашлем. «Вы люди такие слабые», — недовольно отмечает мужчина с хриплым голосом. «Полагаетесь на магию и пренебрегаете физической подготовкой. Мне хочется послать его в пекло». Но нужно выбирать, говорить или дышать, и я сосредотачиваюсь на втором. Проклятие. Я точно тут умру. Что он со мной сделал? Ничего. Чувствую, как моих губ касаются какой-то тканью, но прикосновение и ощущения кажутся совершенно чужими, будто это не со мной происходит. Очень странно. Дальнейший путь для нас обоих должен быть куда спокойнее. Меня садят. Я совершенно не чувствую руки и ноги, будто я во льду, только горячим, как очень теплое одеяло. Лоб становится мокрым, веки кажутся липкими. Пей! приказывает он. Язык обжигает густая жидкость, которая растекается, как мед, а после вызывает странный холодок. Я пытаюсь выплюнуть ее, но рот не имеет пугающе быстро обездвиживающее ощущение распространяется по всему телу. Я вздрагиваю и выдаю нечто похожее на писк в отчаянной попытке сопротивляться. «Тихо! У меня нет времени с тобой возиться!» — хмыкает мужчина. «Любоваться содержимым твоего желудка не так интересно!» Его голос медленно ускользает в темноту, несущую для меня столь желанное и одновременно пугающе ненужное сейчас небытие. Первым включается слух. Я будто медленно приближаюсь к поверхности воды и слышу птиц. Сердце делает болезненный удар, за ним второй, пульс выравнивается, щебет становится громче. Осторожно приоткрываю глаза и тут же зажмуриваюсь обратно слишком ярко. Солнце буквально выжигает мое зрение, вызывая слезы, так что у меня уходит еще некоторое время на то, чтобы привыкнуть к свету. В горле пересохло так, что, кажется, будто сквозь него протащили охапку колючих веток. Женя вызывает тупую боль, я пытаюсь глотнуть, но делаю этим только хуже. Она очнулась. Слышу приятный женский голос, а следом знакомый, хрипловатый, будто хруст камешков. «Не подходи!» Я хрипло втягиваю воздух. «Ей нужна вода!» — возражает девушка, — «Сам знаешь, что бывает после отвара луналиста». Мужчина в ответ лишь цыкает. Все хорошо», — девушка говорит тише. «Это просто вода. Пей по чуть-чуть». Моих губ касается что-то холодное. Потом на язык попадает влага, которая кажется мне самым вкусным из того, что я когда-либо пила. Глоток за глотком, горло будто снова наполняется жизнью». Я жадно пью, дергаюсь в попытке отобрать флягу и делаю крайне неприятное открытие. Мои руки разведены в стороны и к чему-то привязаны. Так. Ладно. Сперва разберусь, что тут к чему. Снова пробую открыть глаза и на миг замираю. Я в лесу. Такое чувство, что сейчас раннее утро, а это очень-очень плохо. Значит, я провела во сне почти день. В первую попытку разлепить ресницы свет резал беспощадно, но теперь я понимаю, что здесь не так уж ярко, потому что кроны находятся очень и очень высоко, куда выше, чем я привыкла видеть. Эти деревья просто гигантские. Вот так. Только сейчас обращаю внимание на девушку с длинными волосами лилового цвета, радуюсь, приняв ее за такую же, как я. Тебе лучше? Неважно, как ей. Подает голос уже знакомый мужчина. «А у тебя есть работа! Хватит лезть к ней! Займись своим делом!» Девушка поворачивается к говорившему, и я замечаю удлиненное ухо. Это же... Перевожу взгляд на второго и вздрагиваю. «Эльфы! Они гребаные эльфы! А эти деревья утащили меня в свой лес?» «Я просто пытаюсь...» Начала была девушка, но мужчина ее перебивает. «Я сказал, отойди!» Чеканит каждое из слов, будто приказ. «И займись своей задачей!» Не глядя на меня, она отступает и, кивнув эльфу, уходит, почти сразу скрываясь в густой зелени. Снова осматриваюсь. Я оказываюсь привязана к огромному дереву. Мужчина-эльф, обвешанный разными амулетами с ног до головы, сидит на извилистых, сильно выпирающих корнях напротив и изучает лезвие короткого меча, не обращая на меня внимания. Клинок меня нервирует. Учитывая то, что я связана, уж не по мою ли душу он его готовит? «Что происходит?» спрашиваю я, не выдерживая тишины и птичьего щебета. «Зачем ты меня похитил?» Молчит. «Эй! Я с тобой разговариваю!» Ответа я, похоже, недостойна. «Так, ну и хрен с тобой. Ты притащил меня в лес. А я очень, кстати, предрасположена к огню». Не зря же Фергус готовил меня к сдаче бессмысленного сейчас экзамена по управлению пламенем. Нужно только... Пробую сосредоточиться. Руки сковывает обычная веревка. Если я просто сожгу ее, то буду... Ай! Не успеваю я сформулировать правильную мысль, как грудь обжигает холодом. По телу разбегаются колючие мурашки. Больно. Не пытайся применять магию. подает голос эльф, указывая на мою грудь. Я опускаю взгляд и вижу чужой кулон, болтающийся на шее. «Да сейчас!» «Не на ту нарвался ты!» Сжимаю зубы и меняю тактику. Если внутренний резерв не работает, нужно попробовать внешний. Да твою ж!» «Надо же!» — хмыкает Остроухи, слегка наклоняя голову. «А ты, похоже, любишь боль!» «Да что тебе надо?» Взрываюсь я, не обращая внимания на выступившие из-за мурашек слезы. «Не на ту нарвался, ясно?» Ты понятия не имеешь, насколько влип». «Не согласен». Он снова возвращается к мечу, будто считая разговор со мной более бессмысленным, чем общение с деревом, к которому я привязана. «Я прекрасно понимаю, кто ты». «И кто же?» Огрызаюсь я, дергая руку в попытках ослабить веревку. Так кто не успела передать дракону его истинную силу». Скучающим тоном объясняет эльф. Он морщится, заметив скол» и вытаскивает откуда-то деревянную коробочку, в которой оказываются какие-то баночки, тряпочки и точильный камень. Ты хоть представляешь степень своей прожарки, когда этот дракон сюда явится? Опускаю подбородок. Да, это низко прятаться за спину мужика, особенно после всех моих попыток держаться от него подальше. Но беспомощность не оставляет мне ничего, кроме обнаженной ярости. Он не явится. Не успеет. Раздражающе спокойно отвечает эльф и вздыхает. «Люди все такие болтливые, а эльфы все такие мрази». Он снова вздыхает и качает головой. «И почему я должен тебя терпеть? Может, язык тебе отрезать? Для ритуала он не нужен». Я вздрагиваю. «Какого еще ритуала? Вы что задумали, психи гребаные?»